Два. В первые дни мая под ясным небом гордо нёсся корабль по волнам. Кулиншпигель пел. «Пепел класса стучит моё сердце. В нашу страну ворвались палачи. Силу, меч и огонь против нас обратили. Подлых шпионов купили они. Там, где царили мир и любовь, сеют доносы они. Недоверие, смерть живодёрам. Бей барабан, бей барабан войны». Да здравствует гёзы, бей барабан, Крепость брили в наших руках, Взятый флиссинген к ключ, Милости в бог и камп тверы наш. Что ж, молчали зеландские пушки, Есть у нас порох и пули, Есть и ядра из чугуна. С нами Господь, кто же устоит против нас? Бей барабан, барабан войны и победы. Да здравствует гёзы, бей барабан, Меч обнажён, будь бесстрашным, Сердце твёрдая рука. Меч обнажен. Долой десятину разорение народа, смерть палачу, петлю ворам. Клятво преступному королю мятеж. Мы подняли меч за наши права, за очаг наш, за жен и детей. Меч обнажен, бей барабан. Сердце бесстрашно, рука тверда. Долой десятину, долой позорную милость. и Бей барабан войны, бей барабан, бей. «Да, друзья и братцы», — говорил Улиншпигель, — «да». В Антверпене перед ратушей они соорудили великолепный помост, покрытый красным сукном. На нём точно король восседает герцог кальба на троне, окружённый своими солдатами и челядью. Когда он хочет благосклонно улыбнуться, он делает кислую рожу. «Бей в барабан, зови на войну!» Вот он дарует милость и прощение. Молчите и слушайте. Его золочёный панцирь сверкает на солнце. Главный профос верхом на коне рядом с балдахином. Вот глашатый со своими летаврщиками. Он читает. «Прощение всем, за кем нет греха, прочие будут наказаны без пощады. Слушайте, братцы!» Он читает указ, коим предписывается под страхом обвинения в мятеже уплата десятины и двадцатины. Юлин Шпигель запел. «Герцог, слышишь ли голос народа? Грозный ропот его. Он растет, как прибой, в час, когда надвигается буря. «Довольно денег, довольно крови, довольно поборов, бей барабан! Меч обнажен, бей барабан погребальный! Ты вонзаешь свой коготь в кровоточащую рану, Гравишь убитых тобой! Или чтоб кровь нашу пить надо тебе растворить в ней все золото наше! Шли мы правой стезяю верность хранили мы королю, Но клятва преступник, король, так свободны и мы от присяги! Бей барабан войны!» Герцог Альба, герцог кровавый, посмотри, на замке все ларьки и ловчонки, посмотри, пивовар, бакалейщик и пекарь торговать перестали, платить, не желая налогов. Ты идешь, поклонился тебе по дороге хоть один человек, видишь сам, как дыхание чумы, ненависть и презрение народа тебя окружают, земли цветущие Фландрии. Полный веселья и жизни барабан стали унылыми, словно кладбище, Где недавно еще в дни свободы лють незвенела и свистела свирель, Там теперь молчание и смерть, вместо веселых гуляк и распевающих песни влюбленных. Видны повсюду бледные лица людей, ждущих покорно, когда их сразит неправосудие меч. Бей барабан войны! Больше не слышно уже ни звяканье кружек в трактирах, Незвонкого голоса девушек С песней, бродящих по улицам, Барабанты Фландрия, радости страны Стали страною печали и слез. Бей барабан погребальный. Край мой родной, страдалец любимый, Не склоняй головы перед подлым убийцей. Трудолюбивые пчелы, густыми роями Риньтесь на трутни Испании. Трупы зарытых живыми жен и сестер, Взывайте к Христу отмщение. Ночью блуждайте в полях, о несчастные души. Взывайте к Богу. Рука поднялась для удара. Меч обнажён, герцог Кальба. Мы вырвем кишки у тебя, их листать по морде будем тебя кишками. Бей барабан, меч обнажён. Бей барабан, да здравствует гёзы. И все солдаты и моряки с корабля Леншпигеля и прочих кораблей подхватили. Меч обнажён, да здравствует гёзы. И голоса их гремели, как гром. освобождение.